Глава 11 Педагоги и ученики Шамсрой Хасанова Тяга к творчеству у детей по-настоящему одаренных проявляется очень рано. Вспомним, как часто дети, невзирая на всеродительские запреты, упрямо разрисовывают книжки и журналы собственными картинками, стараясь подправить художника. Пририсовывают героям очки, усы, бороды. Высунув от усердия язычок, грязя кончик карандаша, упоенно и вдохновенно уходит юный художник с головой в свое первое творчество. Совсем немало среди таких маленьких творцов стали со временем настоящими художниками, мастерами кисти. И как же важно, чтобы родители своевременно разглядели и сумели поощрить в детях Эти первые ростки творчества Обо всем этом я думаю, когда вспоминаю художницу Шамсрой Хасанову Шамсрой была действительно во многом простодушным ребенком Она прошла по жизни в плену безоблачных мечтаний Воспринимая окружающее через приспу своей наивности и чистоты И страдая от того, что не всегда совпадали ее представления с реальностью Во время учебы в московском изоинституте я старался проводить каникулы в основном в Крыму и Самарканде. Ездил и в Ургут, чтобы писать ее прекрасную и удивительную природу. Если выпадала бы возможность, бывал также и в Ташкенте. В те времена, в середине 30-х годов, здесь сформировалось целое поколение молодых художников, наставниками которых были Александр Волков, Устом Умин Николаев, Владимир Арождественский и другие замечательные мастера. Со многими из них я встречался, мы много общались. Шамсрой Хасанова была среди них единственной девушкой, и все молодые художники относились к ней как к сестренке. Я ее тоже нередко встречал». Урал Танцыгбаев, мой близкий друг, рассказывал, что эта девочка, закончив учебу в Ташкентском художественном училище, занимается вместе с ним в студии, открытой художником Разановым при Союзе художников Узбекистана. Вместе с ней в этой студии занимались и другие юные художницы, Зафира Саиднасырова, ставшая позже известным ученым-химиком. Зайнаб Яушева, рано ушедшая из жизни, не успев раскрыться как художник. Талант Зайнаб впоследствии проявился в ее сыне Рустаме Яушеве, ныне одном из крупных художников-графиков Москвы. Шамсрой Хасанова, когда мы с ней познакомились, была хрупкой девушкой с огромными карими глазами, удивительно похожей на свои работы. Прекрасная, чистая, всегда немного отрешенная, Она, казалась, какой-то неземной, словно сошла с одной из своих картин. В те времена наши с ней творческие устремления во многом пересекались, а поиски обоих в искусстве были внутренне близки. В начале Великой Отечественной войны Шамсрой стала экскурсоводом, затем директором музея искусств Узбекистана, который кочевал по многим зданиям Ташкента и в конце концов обосновался во дворце культуры имени Кафанова. В музее у нее рядом с директорским кабинетом находилась и мастерская, куда, если выдавался свободный час, она могла скрыться, чтобы поработать А работала она неустанно, над целым рядом портретов, композиций, натюрмортов, будучи постоянно в поиске Шамстрой никогда не успокаивалась, ощущая свою судьбу отражением судьбы восточной женщины, устремленной к свободе Ее привлекали образы музыкантов, танцовщиц, поэтесс, в частности представительниц узбекской классической поэзии, в чьем творчестве воплотились вершины восточной культуры. Она стремилась впечатлеть своей кистью судьбы выдающихся женщин, сыгравших яркую роль в истории культуры Востока, их стремление к прекрасному. Шамсрой создала образы поэтес Зибинисо, Нодере Увайси, чьи прекрасный облик на ее полотах согреться чувствием и вдохновением. Однако продолжительная болезнь оборвала путь этой талантливой художницы. Я, как художник, позже не раз обращался к образу Шамсрой, создал целый ряд ее портретов. Могу утверждать, что образы очень многих, может быть, всех моих произведений, в том числе созданные для театра Наваи, вдохновлены Шамсрой. Особенно дорога мне работа, написанная в 1942-43 годах Ширин, создававшаяся с особой любовью. Здесь, помимо того, что в облике красавицы я постарался воссоздать задумчивые черты Шамсрой, в лице ее, как мне кажется, отразилась тень будущей несчастливой судьбы Ширин. Чувства и переживания юной Шамсрой, которые она не успела воплотить в своих произведениях, до сих пор живут в моей душе. И нет ничего удивительного в том, что ее образы, ее краски помимо моей воли стали частью некоторых моих произведений. Таким образом, одна из первых ласточек узбекского изобразительного искусства Шамсрой Хасанова ушла от нас как раз в те годы, когда могли открыться самые яркие страницы ее жизни и творчества. Сегодня в нашем искусстве художников и скульпторов женщин довольно много. Я думаю, что в их творчестве, которое отражает человеческую жизнь в гармонии с природой, во всех ее светлых и темных гранях, в их вкладе в мировое искусство, в их художественных открытиях, творчество Шамсрой в какой-то мере находит свое продолжение. Абдулхак Абдулаев А в дни моей юности художественный техникум Самарканда все, что было с ним связано, вызывало мой шадный интерес, властно притягивая к себе. В то время в техникуме получала образование в основном русская молодежь. Представителей узбекской молодежи было очень мало. Однако с каждым годом их число увеличивалось. Для студентов техникума, возможно, под влиянием педагога Павла Бенькова, Главной задачей в творчестве было реальное отображение жизни и природы. Среди узбекской молодежи были уже известны Лутфула Абдулаев и его младший брат Сагдула, поступивший сюда гораздо позже. Абдулхак Абдулаев тоже скоро привлек к себе внимание особенным упорством и целеустремленностью в учебе. До сих пор он тогдашки Стоит перед моими глазами, с неизменной большой папкой в руках, со взором, устремленным пталь, идущий твердым энергичным шагом, словно навстречу ветру, преодолевая его порывы. Абдулхак был родом из города Туркестана, где отец его в свое время был известным человеком. Когда отец умер уже после революции, Абдулхака отдали в интернат в Ташкенте. Порядки и обстановка в этом интернате выгодно отличались. От других заведений подобного рода. Абдулхак приобрел здесь товарищей, смог получить неплохое образование среди тех, кто учился вместе с ним, известный впоследствии ученый Елкен Туракулов. Абдулхак рассказывал, увлекаясь рисованием с самого детства, я все время рисовал углем на стенах домов, лошадей, коров, козлов. В интернате это его увлечение еще усилилось, и по окончании учебы он поступает в самаркандский художественный техникум. В 30-е годы Самаркандский художественный техникум по своему уровню не отставал от других подобных учебных заведений. Именно Самаркандский изотехникум стал обладателем первой премии конкурса на солидной выставке всесоюзного значения в Ленинграде. Среди работ учащихся техникума, представленных на этой выставке, была и картина молодого художника Абдулхака абдулаева «Пейзаж у Хауза». Вскоре это произведение было опубликовано в журнале «Творчество», Посвященном изобразительному искусству. Позже Абдулхак поступил на факультет живописи Института имени Сурикова в Москве, где в то время учился и я. Абдулхак Абдулаев – первый художник-портретист в истории узбекского изобразительного искусства. В годы учебы он настойчиво изучал секреты творчества таких титанов европейской и русской живописи, как Диего, Веласкес, Франц Гальц, Вермеер. Рембрандт, Илья Репин, Валентин Серов С 1941 года, неустанно работая по сей день Он создал более 150 произведений Запечатлев образы многих выдающихся представителей узбекского народа Прежде чем приступить к большой работе Абдулкак делает небольшие рисунки Готовит несколько эскизов Затем обсуждает их с портретируемым С друзьями соратниками по ремеслу С учетом этих советов выбирает из всех вариантов наилучший и лишь после этого начинает работать над самим портретом. Порой произведение создается быстро, при работе же над другими творческий поиск длится гораздо дольше. Но никогда Абдулаев не забывает записать на обороте холста даты работы над портретом, благодаря чему можно точно восстановить историю создания каждого произведения художника. Это особенность творческого процесса Абдулхака Абдулаева близка и мне. Когда я думаю о работах художника Абдулаева, в первую очередь перед моим мысленным ссором встает полотно Аброр Кидаяту в роли Ателло. Художник не только мастерски запечатлел облик выдающегося деятелей узбекской сцены, но и глубоко раскрыл противоречивые чувства и переживания, страдания и мысли, которые обуревают Ателло. Образ, ставший признанным шедевром в творчестве замечательного актера. Абдуллаева художники привлекают люди самых разных профессий. Ученые, писатели, артисты, дикане. Ему важно отобразить в их облике те духовные вершины, которые достигаются лишь вдохновенным, самоотверженным трудом. Вот портрет Айбека. Перед нами писатель, человек огромного ума, могучего интеллекта, Философ, устремленный к великой цели, глаза которого читают супетливость сверкает живая мысль. Портрет героя социалистического труда Назарали Иязова, узбекский дивканин, предстает скитменем на плечах одетый в белый, полотнянный яхтак на фоне бескрайних полей, являя собой образец гармоничного единения с природой. Эта работа художника явилась своего рода увертюрой к его позднейшему знаменитому произведению сыны земли. Любимая тема художника – дети, прекраснейший из созданий природы. Сама же природа для него – исчерпаемый источник вдохновения. Из устали и всегда по-новому запечатлевает он свою любовь к ней в пейсажах разных времен года. Не будет преувеличением назвать Абдулхака Абдулаева еще и одним из самых начитанных среди художников Узбекистана. В круге его постоянного чтения такие писатели, как Алишер Даваи, Лев Толстой, Николай Чернышевский, Федор Достоевский, Абдулла Кадыри, Абдулла Кахар, Мерцемир. Непрерывное самообразование и постоянный творческий поиск – вот что в первую очередь характеризует этого человека. Именно это помогает ему в его вот уже более чем 15-летней работе над созданием образа великого Новаи. Нет, наверное, нужны доказывать ту истину, что творческая судьба всякого художника не полна без широкого изучения культуры разных народов мира, путешествий, контактов. Эта традиция художников и из Запада, и Востока идет из древности. В этом смысле Абдулхак Абдулаев не исключение. Пройдя по многим дорогам мира, он побывал в Индии, Мексике, Японии, других странах. Когда-то мы с ним вместе совершили путешествие в Индонезию. Во всех местах, где мы бывали, он интересовался этнографией, историей, бытом и обычаями этих краев, попутно делая много рисунков и набросков, и даже успевал наряжаться в местные национальные костюмы. Многие из этих костюмов привез домой, благодаря чему мы, поклонники его искусства, можем видеть его автопортреты в традиционном одеянии мексиканцев или афганцев. Я желаю народному художнику Узбекистана, талантливому живописцу Абдулхаку Абдулаеву, чтобы кисть в его руке всегда продолжала служить народу. Нигмат Кузебаев Это было, если не ошибаюсь, в 1944 или в 1945 году. Я сказал своему другу Абдулхаку Абдулаеву, что мне нужен помощник для работы в театре Наваи. Он ответил, Я сам найду вам ученика Вскоре он представил мне юношу лет 16 Мне кажется, этот парнишка тот, кто вам нужен Он учится в художественном училище, зовут его Нигмат Джон Родом он из Ферганы Нигмат был из интеллигентной семьи Отец его в свое время работал переводчиком при администрации Ферганы Тедушка Игбол была женой Кары Якубова, а дочь его дяди Юлдус Ризаева стала первой звездой узбекского кино, исполнив роль Зухры в знаменитом фильме «Тахира Зухра». В Ташкете Нигмат жил сейчас вместе с матерью и детьями в доме на берегу Анхора. Я ему сказал, отбери свои работы и приходи с ними в театр Наваи. В скором времени Нигмат появился в моей мастерской в театре, прихватив с собой двоюродного брата Акмаля Ризаева. Он может вам помогать, когда я на занятиях Мне понравились его рисунки И мы договорились о совместной работе Нигма доказался юношей грамотным Быстро понимающим, что от него требуется Мы с ним работали до осени Быстро и проворно, выполняя все мои поручения Он оказал мне немалую помощь В том числе при работе над росписью В второго этажа театра «Стена Искандера» Старательный и упорный Нигмат, несмотря на то, что окончил только три курса училища, вместе с Рахимом Ахмедовым, закончившим училище с отличием Маноном Саидовым и Тачатом Аганесовым, поехал в Ленинград поступать в художественный институт имени Репина и вскоре прислал сообщение, что, как и они, сдал вступительный экзамен и стал студентом. Снигмат проучился в Ленинграде пять лет, обучался в мастерской профессора Орешникова и, защитив дипломную работу под названием «Экспедиция в пустыне», на «отлично» вернулся в Ташкент, где стал плодотворно заниматься творчеством. Теперь, когда приходится встречаться с Нигматом, мы вспоминаем, как он выписывал камни крепостной стены в композиции «Стена Искандера». Снова и снова перебираем события тех лет. Например, то, как Нигмат и Акмаль базировали в качестве натурщиков для образов двух воинов, стоящих рядом с Искандером. Еще я помню, что для образа Мечдуна в композиции «Лилии Мечдун» я использовал набросок сигмата Теперь Нигмат, став мастером композиции, портретистом, пейзажистом, успешно работает, используя все свои возможности. Портрет Вурката, написанный Кузыбаевым, по моему мнению, является лучшим портретом поэта – а пейзажи, посвященные осени, похожие на прекрасные песни об этой паре года. Все произведения народного художника Узбекистана Нигмада Кузыбаева свидетельство того, что ему суждено, избавившись от влияния других художников, создать в будущем серьезный и значительный полотна. Тимур Сагдулаев Мой знакомый Амредин рассказал мне о своем младшем брате Тимуре. Тот очень любит рисовать, стал знаменитостью в школе благодаря своим оформительским работам, а сейчас заканчивает учебу. Амрдин просил посмотреть рисунки Тимура и посоветовать, куда ему пойти учиться. Я согласился. На другой день братья пожаловали ко мне в мастерскую. Тимур, в сравнении со старшим братом, выглядел более энергичным и подготовленным к преодолению трудностей жизни. Он принес с собой кипу листов с рисунками. Просматривая их, я пришел к заключению, что этот старательный парень, безусловно, наделен дарованием и предан искусству. Творчество для него превыше всего, и ради него он готов трудиться день и ночь. Я посоветовал ему поступить на художественно-графический факультет пединститута. Окончив школу, Тимур действительно стал студентом именно этого факультета Ташкентского государственного педагогического института имени Низами. Учился он легко и успешно, и когда заканчивал институт, стал вопрос о выборе темы для дипломной работы. Тогда я ему посоветовал, «Ты мог бы выполнить композиции на основе лирики Наваи». Тимур принял мое предложение. При участии профессора кафедры графики Малика Набиева тема эта была – Обсуждена и утверждена И ко мне обратились с просьбой стать руководителем дипломной работы Тимура Я был удивлен Ведь я работаю в Театрально-художественном институте Поэтому по положению не имею права брать на себя такую обязанность Но Малик Набиев заверил, что эти проблемы с руководством обоих вузов уладятся молично. И Тимур приступил к осуществлению своего замысла Над которым работал как на кафедре института, так и у меня в мастерской «Обычно, когда я сам начинаю работу над какой-то темой, то стараюсь как можно шире освоить материал, связанный с ней, стремлюсь создать не один, а несколько вариантов эскизов». Именно так посоветовал поработать и Тимур. Защита дипломной работы Тимура Загдулаева прошла успешно и получила высокую оценку. Эта работа была опубликована на страницах журнала «Гулистон», а о репродукции иллюстраций иллюстрации хранятся в фонде института. Хамид Сулейманов, бывший тогда директор музея литературы имени Алишера Наваи, пригласил молодого живописца на должность главного художника музея, где Тимур до сих пор и работает. Тимур Сагдулаев помогал мне в работе. Например, композиция «Прием улухбеком иностранных послов». В интерьере чайхан и ресторан «Юлдус» в Самарканде создавалась с нами совместно. Ныне он член Союза художников Узбекистана, успешно работающий в различных жанрах. Темы работ Сагдулаева – история, литература, фольклор. Как художник-график он оформляет книги, создает иллюстрации к прозаическим и поэтическим произведениям, активно участвует в работе республиканских журналов и никогда не прекращает творческого поиска, смело идя навстречу всему новому, настойчиво устремляясь к новым целям. Все это залог того, что ему предстоит достичь в искусстве больших высот, создать крупные произведения. Думается, самой благодатной почвой для их создания могли бы стать родные места Тимура. Галеральский район Самаркандской области, которые были свидетелями больших исторических событий. Соседние же Нуратинские земли всегда славились как сокровищница узбекского фольклора, Родина знаменитых бахши, поэтому я советовал бы художнику всерьез обдумать задачу создания полнокровного художественного воплощения, духовного и исторического наследия своих родных мест. Шаум Ахмуд Мухаммаджёнов Еще учащий в школе, 13-летним мальчиком Шаум Ахмуд принял участие в выставке конкурса «Дети мира» в Праге, где его рисунки-миниатюры заняли первое место – Автора же премьеровали поездкой в Чехословакию. Мальчик провел здесь незабываемые две недели, ставшие для него открытием прекрасных городов, культуры и искусства этой страны и ее народа. Родился Шомахмуд в Ташкенте в 1955 году. Рисовать начал еще в детстве. Педагоги в школе, пораженные мастерством его рисунков, решили показать их Хамиду Сулейманову как известному ученому, и рассказать ему об удивительном мальчике, прекрасно рисующем миниатюры, о его победном участии в конкурсе в Праге. Сулейманов пригласил его к себе, познакомился с его рисунками и в дальнейшем уже не оставлял юного художника своим покровительством, впоследствии пригласив его на работу в музей литературы имени Алишера Наваи, который возглавлял. Здесь Шамахмуду были созданы все необходимые условия для творчества. Под руководством Сулеймонова, Мухаммаджанов в течение ряда лет, сперва уча в школе, затем в художественном училище имени Бенькова, знакомился с искусством восточной миниатюры, историей литературы, творчеством таких выдающихся поэтов и художников, как Алишар Наваи, Бабур, Камалоддин Берсот. Ныне он один из самых видных художников, работающих над возрождением искусства узбекской миниатюры. Занимается, кроме того, и литературным переводом. Я познакомился с Шом Ахмудом, музее литературы имени Наваи, вернее, нас познакомил Хамид Сулеймонов. И когда он спросил меня, что вы, как художник, могли бы посоветовать этому парню, я серьезно задумался. Впервые увидев рисунки Шамахмуда, я был поражен. Попробуйте представить себе, в жанре миниатюры было изображено историческое событие, вся крепости. Поразительно было то, что юный художник запечатлел, В этом многоплановом произведении все детали сюжета огромной сложности. То, как наступающие войска тремя колоннами идут на штурм, конечно, это совершенствовать не могло не удивить. Четко и сознанием дела было выписано вооружение того времени, старинные способы атаки, например, как воины использовали целое дерево, пылающее огнем, забрасывая его в крепость, чтобы вызвать там пожар. Когда я беседовал с Шамахмудом об истории Узбекистана, об успехской литературе и многом другом, просматривал его миниатюры, на память приходили рисунки Леонардо да Винчи, на которых запечатлены и запретенные им машины и механизмы, обогнавшие его время. Ныне же Махмуд Мухаммад старший научный сотрудник Института востоковедения Академии наук Узбекистана, работает в отделе реставрации рукописных книг, продолжая в то же время трудиться над созданием прекрасных миниатюр. Кроме того, он как переводчик работает над двумя томами из пяти томного издания об искусстве тюркской миниатюры, переводя их на узбекский язык, а также иллюстрирует пятый том Шакнаме Абулкасима Фердауси. Мухаммад Джонов – автор иллюстраций к собранию тюркских наречий Махмуда Кашгари, выполненных в стиле восточной рукописной книги, а также портреты этого среднеазиатского ученого-филолога XI века, на создание которого, ввиду того, что до нас не дошло ни одного изображения этого человека, никто до сих пор не решался. В этих прекрасных произведениях замечательного узбекского художника нашли свое отражение страницы жизни тюркских народов. Выступает Мухаммад Джонов и как пейзажист. Я храню в своем архиве примечательное письмо. Уважаемый Чингиз Ахмаров, я слышал о вас очень много хорошего от своей подруги детства, покойной Надежды Васильевны Кашиной. Она много раз пыталась познакомить меня с вами, а теперь я к вам обращаюсь по другому поводу. В издательстве литературы и искусства имени Гафура Гуляма принята моя рукопись переводов на русский язык Рубаи Омара Хаяма. Я сообщила об союз писателей о своем желании, чтобы оформление к этой книге было выполнено вами, если, конечно, вас заинтересует эта тема. Хаяма переводили много раз, но пусть это обстоятельство вас не смущает. Без сложной скромности могу сказать, что эта работа является значительным шагом в деле перевода лирики Хаяма. Потому что, во-первых, рубаи, подобранные самим поэтом Лахути, во-вторых, я выполнила этот перевод по оригиналу, в-третьих, я занимаюсь этим делом в течение многих лет. Моя работа получила положительную оценку профессора Болдырева и других лиц, являющихся в этом деле специалистами. Если вы согласитесь, я попрошу, чтобы издательство обратилось к вам с просьбой. У меня есть еще мечта сделать новый перевод на МЭ, который также открывает для мастера книжной графики большие возможности. Или, в крайнем случае, перевести избранные части этой поэмы Общемирового значения В случае, если все это вас заинтересует и вдохновит У меня есть возможность попросить помощи у организаций Которые в Узбекистане занимаются подобными изданиями Однако в первую очередь надо решить вопрос о Хаяме Я бы очень хотела привлечь к сотрудничеству именно вас Если же это невозможно, тогда, может быть, это будет кто-то из ваших талантливых учеников, о которых мне много говорили Жду от вас ответа с надеждой С наилучшими и сердечными пожеланиями Цицелия Бону Лахути 15 июня 1984 -го года Получив письмо, подумав и прикинув, я пришел к выводу, что эта работа лучше всего подходит для Шомахмуда. О чем и написал в ответном письме? Все творчество Шомахмуда Мухаммаджанова позволяет утверждать масштабы значимости таланта этого художника таковы, что можно в будущем говорить о его вкладе не только в узбекское изобразительное искусство, но и в целом в культуру народа Востока. 12 -е. Мой отец по большей части путешествовал по Востоку. Однако нередко я слышал от него рассказы о таких европейских городах, как Варшава Хельсингфорс. Эльсингфорс. Его рассказы о путешествиях завораживали меня. Он рассказывал, как с караваном прибыл в Сирию, как из Одессы пароходом приплыл в Читду, затем снова с караваном посетил Мекку очень подробно описывал природу тех мест, тамошних людей. Как во время одного путешествия в Мекку в караван сарай где они остановились, явился черный араб и обратился к моему отцу. Мол, почему тот, приходя с ему родственникам, не пришел в его дом, а остановился здесь? И, обняв моего отца, расплакался. Этот человек оказался сыном Хайередина, старшего брата моего деда Мифтахиддина, который поселился в Мекке. Он... Ничем не отличался от арабов, рассказывал отец На вид черный, причерный, одет был в местную одежду Говорил на родном языке, но с арабским акцентом Этот бедняга женился на чужбине и уже полностью растворился среди местных Когда я был в Финляндии, на одной из скамеек на улице забыл бумажник с деньгами Спохватился, бросился к тому месту И оказалось, что бумажник как лежал, так и лежит Слушая с восторгом его рассказы, я мечтал, как вырасту и тоже побываю во всех странах земного шара Сейчас, конечно, само понятие путешествий сильно изменилось А резко сократились расстояния, достичь любой точки планеты можно в считанные часы И все же ветер дальних странствий манит и волнует меня до сих пор, как в детстве Но, хоть поездить по свету за жизнь пришлось немало, я не устаю восхищаться красотами и памятниками прежде всего своей родины. Такими, как, например, мавзолей Ахмада Ясави в Туркестане. С давних лет и до сей поры при виде его я замираю, плененный особым восторгом, погружаясь в мир размышлений. Личность Ахмада Ясави давно меня интересует. Он был не только поэтом, но и крупным религиозным деятелем, за что многие годы до совсем недавнего времени подвергался самым негативным оценкам в доступной нам тогда литературе, где его клеймили как реакционера мистика. Все это всегда казалось мне непонятным. Мне представлялось, что, возможно, его широкая многогранная деятельность могла быть и сложной, и противоречивой. В моем родном городе Троицке среди казахов, татар, башкир было немало знатоков и почитателей наследия Ахмада Ясави. И это наводило на мысль о том, почему же его произведения, посвященные вопросам религии и морали, так близки и привлекательны для представителей тюркских народов. Какие откровения звучали на их собраниях, посвященных идеями ясавизма? Не будучи знаком ни с одним из произведений Ясави, ответить на эти и им подобные вопросы я, к сожалению, не мог. В библиотеке моего отца, скорее всего, были книги и Ясави, как и Сулеймана Бокерхоне и Суфи ал -Лаяре. И то, что я в свое время не смог их простудировать, огорчает меня до сих пор. Впервые приехав в Туркестан и увидев мавзолей Ахмада Ясави, возвышающийся среди плоского и ровного поля, Я застыл от удивления Мазбы, пештака, куполов, качество кладки и узорного декора Как экстерьера, так и интерьера Не поддаются описанию Рождая вопросы Кто, каким образом возбегал это удивительное сооружение Которое уже одним своим видом оказывает на человека духовно очищающее воздействие Меня всегда удивляло, как можно историческим лицам, крупнейшим деятелям, вершившими судьбы народов, а значит, бывших по меньшей мере личностями сложными, давать скоропалительные и безапелляционные оценки, формируя неверное отношение к ним целых поколений. Но вернусь к теме моих путешествий по свету. Стэнфорд, Авеню, Престон Парк, Брайтон, Сассекс, БНК, ФД. 5 февраля 1982 года Дорогой Чингиз Ахмаров Возможно, это вас заинтересует У меня появилась возможность Несколько раз показать слайды Которые я сделал с ваших работ У вас в мастерской Мои лекции в Ассоциации Великобритания Советский Союз И в Русском клубе Современное Советское Искусство Саутгемптонского университета На тему Современного Советского Искусства Были приняты с большим интересом Когда же я показал книгу о вас и о ваших произведениях, этот материал вызвал живую заинтересованность у зрителей. Многие англичане и до сегодняшнего времени думают, что советское искусство состоит только из образов мускулистых колхозников, вяжущих снопы и плечистых трактористов. Они не знают об удивительных лирических и поэтических произведениях, подобных вашим работам. Хочу напомнить, что я надеюсь на продолжение нашего знакомства с вами и вашими молодыми соратниками. Поэтому хотел бы, как только появится возможность, обязательно приехать в Ташкент. Поздравляю с Новым годом и желаю всего наилучшего! Джон В. Берц Получая подобные письма, я ощущал возрастающий интерес и желание путешествовать. И когда такая возможность появилась начал свое турне с Венгрии. Потом были Индия, Индонезия, Восточная Африка, Египет, Афганистан, Турция. Впоследствии большое путешествие я совершил в Италии, искусство которой для меня значит очень много. Но до тех пор я знал его лишь по немногочисленным музейным образцам и репродукциям. В Венгрии мы везде бывали вместе с представителями организаций художников этой страны. Мы с удовольствием обозревали произведения античной поры полотно французских импрессионистов, наслаждались Будапештском музей искусств картинами Поля Гогена, Эдуарда Моне и других художников. Новый 1958 год встречали в Будапеште, купались в зимних банях на горе Гели и в горячих источниках на горе Гелерт. Пили вина в подземных пещерах города Эгер. Венгры — народ -то очень веселый, с открытым сердцем. Здесь встречаются мечети, построенные турками. А в венгерском языке немало дюркских слов, таких как «олма», «болта», «сокол», «яблоко», «топор», «борода». «Мы ведь выходцы из орала, с гордостью заявляют местные жители. Возвращались мы через Румынию, побывали в Бухаресте, посмотрели спектакли в театре опереты. Мое путешествие на восток началось с Индонезии, население которой составляет более 100 миллионов человек и раскидано по многочисленным островам. А в Джакарте нас поселили в самой красивой высотой гостинице города – Индонезию. Интерьеры этого монументального 11-этажного здания, построенного в стиле современной архитектуры, украшены композициями индонезийских художников, выполненными в мозаичной технике. Климат Индонезии влажный, ибо эта страна со всех сторон окружена морем. К тому же здесь часто идут дожди. Несмотря на то, что базары изобилуют продуктами, местное население производит впечатление не слишком благополучное. Они пьют мутную воду, этой же водой коричневого цвета умываются из реки надвое двое рассекающий город. Следующим после Джакарты был город Бандунг. Здесь мы разместились в маленьком самолете, рассчитанном на 20 пассажиров. Помнится, дверь этого самолетика, вероятно, чтобы случайно не раскрылась, крепко прикрутили проволокой. Потом мы отправились в сторону острова Бали, мечты туристов всего мира. Описывать этот прекрасный остров, постоянно переполненный оживленной туристкой, публикой, его пылающую гору и пышные леса, дело неблагодарное не могут не заворожить здесь зажигательные индонезийские танцы, своеобразные спектакли, продолжающиеся по нескольку вечеров. Сейчас мне трудно точно вспомнить, в каком именно году я был в Восточной Африке. Мы оказались второй группой советских людей, посетивших Кению, где нас встретили африканскими народными танцами. Египет, Каир, Гелиополис... Але, Александрия, потом через Красное море до порта Бомбас Самолеты, поезда, пароходы из Бомбаса в Найроби, столицу Кейди ехали автобусом В Найроби нас повели в заповедник Этот заповедник был очень необычным На просторе свободно разгуливали львы, слоны, жирафы, носороги, страусы и другие экзотические животные Автобус туристами разъезжал прямо среди них, что позволяло нам близко рассматривать представителей африканской фауны. Правда, солдат, сидящий в автобусе, с автоматом в руках, все время напоминал не высовываться из окон и не шуметь. Было очень любопытно наблюдать за семейством львов. Они как бы пасли целое стадо оленей, но когда им хотелось, неожиданно нападали на них. Поймав больного или слабого оленя, и успевшего убежать тут же, поедали его. Эдикие санитары саванны. Животные отдыхали в тени высоких деревьев. Иногда пробегала длинноногая желтоватая кошка со шкурой, усеянной круглыми пятнами, похожая на большую собаку. Гепарды – самые быстроногие животные в мире. Они могут бежать со скоростью 120 км в час. Рассказывал нам экскурсовод В прошлом в садике воины и охотники Приручив эту большую кошку Сажали ее на коня у себя за спиной Таким образом выходя на охоту Из Кении мы приехали в столицу Танзании Город Дар-Эс-Салам Ворота мира Дар-Эс-Салам Большой город с разнообразной архитектурой Среди высотных станий которого Раскинулся университет Университетский городок, построенный пакистанцами, является центром образования народа Восточной Африки. Почти миллионное население Дар эс-Салама составляют негры, арабы, индусы и пакистанцы. Здесь мы впервые увидели хлопковое дерево. В точности похожее на ореховое дерево, оно отличается от него тем, что на ветвях его можно увидеть желтые коробочки раскрытого хлопка. Видели мы и храмы наподобие индийских, где висели на железных цепях жертвенники со останками сгоревших трупов В Индии на берегу Ганга трупы сжигают на кострах сложенных из многих слоев дров На базарах здесь огромный выбор изделий ремесленников и художников. Африканцы изготавливают для продажи различного рода скульптурки, предметы быта и из древесины так называемого железного дерева, которое растет в этих местах. Оно отличается твердостью и настолько тяжелой, что тонет в воде. Мне понравилась небольшая скульптура охотника, которую я и купил. Когда мы были в Дар-Эс-Саламе, стены улиц здесь с обеих сторон были увешаны увеличенного размера искусственными слоновьями бивнями, что довершало своеобразие картины города. Такой предстала мне Африка. Уже в детстве, когда я еще не умел читать, а только рассматривал картинки в книгах и показывал те из них, которые мне понравились, папе и маме Родители стали рассказывать мне о великих художниках Рафаэле, Леонардо да Винчи. Позднее в школе учителя рисования рассказывали об Италии, ее искусстве, замечательных произведениях итальянских художников, о раскопках города Помпеи, погибшего из-за извержения Везубия. Слушая их, я словно наяву представлял себе все эти картины. Мой интерес и любовь к искусству Италии, ее живописи, музыке позже, в годы учебы в техникуме, а затем в институте все более возрастали. Повидать все это собственными глазами стало моей заветной мечтой. Летом 1977 года В Узбекистане проходила декада российского искусства. Среди приехавших было много художников, в том числе народный художник СССР, президент Академии художеств СССР, знаменитый скульптор Николай Васильевич Томской, замечательный скульптор М. Аникушкин и целый ряд других мастеров кисти Москвы и Ленинграда. В один из дней ко мне в мастерскую явились гости во главе с председателем Союза художников Узбекистана, народным художником, Рахимом Ахмедовым. обрадованы я показал посетителям все свои работы, находившиеся в мастерской. Видимо, они были оценены высоко, потому что президент, обняв меня, повторил несколько раз «мастер», потом, оглядевшись по сторонам, добавил «Вам следует помочь, у вас очень маленькая мастерская». Сейчас мастерские у нас не строят. Если будет возможность, тогда, думаю, наш союз художников предоставит мне более просторную. Я кивнул на Рахима Ахмедова. Однако я все же хотел вам помочь. И тогда я рассказал Домскому о своей давней мечте – побывать в Италии. Хорошо, сразу решил Николай Васильевич. Напишите заявление в Академию художеств. Мы вас обязательно пошлем в Италию. Вот таким образом в августе 1977 года меня вызвали в Москву в Академию художеств. А уже в сентябре или октябре группа, возглавляемая народным художником СССР, лауреатом Ленинской премии, литовцем якубонисом в составе председателя Союза художников Таджикистана Хуш Вактова, дочери Якубониса, скульптора Эгле, Художников-керамистов, супругов Шевченко и других Отправилась в путешествие в прекрасную Италию На Киевском вокзале мы сели в Будапештский поезд а В Будапеште наш вагон прикрепили к поезду, идущему в Рим И вот, проехав в Югославию с остановкой в Загребе Мы в легендарной красавице Венеции Здесь, располагая всего полутора часами до следующей пересадки Сразу отправились к собору Святого Марка, что в центре города. Полюбовавшись его красотой, возвращаемся вовремя на вокзал, но тут нас подстерегает неожиданность. Поезда нет, он ушел, а с ним все наши вещи и билеты. Мы же, не зная языка, на перроне совершенно чужого города начальник железнодорожной полиции, конечно, совсем не был в восторге от осложнений советскими туристами, но распорядился отправить нас через полчаса следующим поездом в Рим через город Феррари. Рим преподнес еще один сюрприз. Ни вагона, в котором мы приехали из Москвы, ни ожидавшего нас председателя посольства. Мы бегали взад-вперед по вокзалу, единственному на все 7-миллионное население города, которому сходится 27 дорог. Попытки дозвониться до советского посольства оказались безрезультатными. Наконец, кое-как погрузившись в два такси, добрались до назначенного нам места проживания виллы абумелекка на Вия-Антика-Аврелия». И лишь здесь с облегчением узнали, что наши вещи уже доставлены с вокзала на виллу. Такие вот приключения сопровождали мое первое знакомство с благословенной Италией. Во времена правления Екатерины II, переселившаяся из Ирана в Россию семья армян по фамилии Лазарян, приняла активное участие в дипломатических отношениях Российской империи с государствами Востока. Позднее эта семья дала России династию ученых и дипломатов Лазаревых, которые в течение многих лет служили государству, ставшему для них второй родиной. Один из представителей первого поколения Лазаревых, добираясь с Востока в Россию, для пущей сохранности вшил в свое тело большой алмаз. Это был один из четырех крупнейших в мире алмазов, известный под названием «Орлов». Другой Лазарев, также знаменитый дипломат, организовал первый в Москве институт востоковедения, присвоив ему свое имя. Еще один потомок этого незаурядного семейства женился на красавице дочери армянина по имени Абумелек. Красота этой девушки воспета в одном из стихотворений Михаила Юрьевича Лермонтова. В 19 веке представитель одного из последующих поколений Лазаревых купил в центре Рима 30 гектаров земли. Он был ценителем искусства, сам по-любительски занимался живописью. Благоустраивая купленный участок, он возвел здесь здание, которое украсил скульптурами и другими произведениями искусства. Впоследствии эта великолепная вилла по... Завещанию Лазарева, умершего в 1913 году, была передана Академии художеств и дворян города Тулы Но грянул 1914 год, началась Первая мировая война, затем Октябрьский переворот в России, Вторая мировая, в Италии приход к власти фашизма Понятно, что все эти годы выполнить завещание Лазарева не было возможности Закончилась Вторая мировая В 1945 году, когда фашизм в Италии был свергнут и провозглашена республика, развернула свою деятельность итальянская компартия. Руководитель ее, Пальмир Итальяти, стал сенатором. И с его помощью, а также благодаря присущему Западу уважению к частной собственности, Виллу Лазареву удалось передать Российской академии художеств. С тех пор на основании решения Академии Художеств СССР ежемесячно семи художникам из нашей страны предоставляется возможность поехать в Италию, чтобы познакомиться с этой колыбелью искусства. Вот таким образом довелось нам попасть в эту прекрасную страну, где все напоено искусством и красотой. В Риме мы провели 11 дней осмотрели множество незабываемых достопримечательностей, и полюбовались собором Святого Петра, на меня произвело особое сильное впечатление, украшающее это величественное стане произведение, где изображена Дева Мария с младенцем. Впрочем, шедевром можно назвать любую деталь, любое украшение этого прекрасного собора. Говорят, что на площади Святого Петра, где он расположен, Папа Римской обращается с речью к собравшимся численностью порой до ста тысяч Удивляло то, что на улицах Рима можно было увидеть множество негров Италия – страна песен и музыки Музыкальные фестивали, проходящие каждый год в Венеции, Флоренции, Вероне и других городах, знаменитые на весь мир Было приятно отметить, что веселый нрав итальянцев, их открытый и гостеприимный уклад жизни и некоторые другие черты во многом, как мне показалось, напоминают Узбекистан и обычаи моих соотечественников Итальянцы также эмоциональны, способны увлекаться А изобразительное искусство Италии – это чудо! Никакое другое слово не в силах его охарактеризовать Это искусство с большой буквой, Которое можно только изумленно созерцать Глава 13. Мои духовные родники Если жизнь нередко сравнивают с морем, то талант можно сравнить с драгоценной жемчужиной этого моря. Если порой эти жемчужины так и остаются скрытыми от мира за глухими створками раковин, то это результат трудностей жизни и превратности судьбы. Людского непонимания Помочь таланту раскрыться, реализоваться Долг нашей совести Вот почему до ныне стоит у меня перед глазами Встреченный когда-то в давние дни В Самарканде Бесвестный художник Рисовавший миниатюры Зимними студенными вечерами Стоявший на снегу босиком А сколько было еще таких Творцов, чей талант не смог или не успел расцвести в полную силу? Шорахим, Шо Абдурасулов, ученик Александра Волкова, его работами восхищался не только я, но и все, кто их видел. Художник, что называется, милостью Божьей, когда он безвременно погиб в катастрофе, это, несомненно, стало утратой для искусства. Молодой художник из Москвы Александр Дофине, народный художник СССР Сергей Герасимов говорил о нем. Он был талантом, который рождается один раз в сто лет. Александр скончался во время войны в Самарканде, не сумев вынести тяготы эвакуации. Жизнь талантливого художника Никиты Фаворского, сына знаменитого художника-графика Владимира Фаворского, также оборвалась безвременно а те талантливейшие люди, чьи жизни унесла война, лишения, военных лет. Трагедия талантов заставляет сжиматься сердце. Но помнить о них необходимо, воздавая им дань памяти не слезами, а творческой работы, продолжая то, что не успели сделать они. Живая память... О наших товарищей, друзьях, не доживших свой век, не успевших завершить свою миссию на земле, священный долг всех нас живых. Известно, что шедевры искусства могут служить источником вдохновения для художника так же, как и явление жизни. В течение всей моей жизни мне давали импульс к творчеству великие произведения искусства. Особое место здесь принадлежит образцам народного декоративно-прикладного искусства – В музее искусства в столице Узбекистана есть залы, где я всегда подолгу задерживаюсь. Это экспозиция ковров, паласов, вышивок, традиционных национальных тканей. Прикосновение к народному творчеству неизменно означает для меня духовное очищение, прилив вдохновения. Должен сказать, что для меня, наряду с признанными шедеврами, которыми восхищаются все, всегда были не менее важны и другие произведения, может быть малоизвестные, но чем-то трогающие душу, дорогие мне одному. Общеизвестно, какую роль в истории искусства сыграла голландская живопись. Среди произведений голландских художников, широко известных в Европе, одно из первых мест занимает полотна Пауля Рубенса, чье творчество сверкает в этой сокровищнице ярчайшим бриллиантом. Созданные им картины давно стали классикой живописи, а женские образы его полотен породили тип рубиновской женщины, чьи характерные черты пышной формы, белая кожа, рыжевато-золотистые волосы. Картины Рубенса в нашей стране хранятся в Эрмитаже и в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Путешествуя в 1977 году по Италии, я побывал во Флоренции на выставке, посвященной 400-летию со дня рождения Рубенса. Я обходил залы, увешанные картинами художника, вглядывался в каждую из них. И странным образом мое уважение и почтение к творчеству Рубинса не возрастало, а напротив все больше охладевало. Зато три-четыре небольших произведения «Фра Анджелико» произвели на меня огромное впечатление. В Музее искусств в Неаполе среди тысячи и тысяч шедевров, которые достойно соревновались между собой, я упорно искал одно произведение. Это был семейный портрет, выполненный в технике энкаустики, который доставили сюда из Помпеи. Этот портрет, напоминавший так называемые фаюмские портреты, по моим сведениям, был собственностью Неаполитанского музея. Увидеть его было моей многолетней мечтой, поэтому я бегал из зала в сал трехэтажного здания в поисках этого портрета. Так как я не знал языка, то, сделав рисунок с этого портрета по репродукциям, я стал показывать его смотрителям. Они жестами объяснили, что мне надо пройти в отдел реставрации. К сожалению, оказалось, что работы этой в указанном отделе нет. Она отправлена для реставрации в другой город. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве в отделе искусства Древнего Египта выставлено множество великолепных произведений. Однако я всегда спешу в первую очередь к фаюмским портретам. Увидев их впервые 45 лет тому назад, с тех пор я так и не могу на них насмотреться. Когда... Каким образом, где и какими художниками были созданы фаюмские портреты? Искусство древнего Египта богато замечательными произведениями, известными всему миру. Быть может, многочисленные фаюмские портреты среди них, по сравнению с храмами Египта, скульптурой, живописью, барельефами, произведениями, архитектурой нельзя назвать наиболее значительными, но именно они вызывают мое неустанное восхищение. Это портреты, сделанные с мумий исполненные в технике энкаустики на крышках гробов Они появились в искусстве Египта в первые века нашей эры После завоевания Александра Македонского Эти удивительные произведения, привлекающие внимание ученых-египтологов Историков, искусствоведов всего мира При каждой моей встрече с ними производят на меня впечатление только что созданных Заставляя все более восхищаться создавшими их давно умершими художниками Фаюмские портреты порождены верованиями древних египтян о том, что душа умершего, возвращаясь с тела, должна точно найти свое прежнее обиталище. Поэтому создатели портретов добивались предельного сходства с оригиналом. Мне посчастливилось, посетив многие страны мира, познакомиться с искусством разных народов. Постигая великое искусство Италии, наслаждаясь произведениями Леонардо да Винчи, скульпторами Микеланджело Буонаротти, фресками Пьера Делла Франческо, Боттичелли Фра Анджелико, бессмертными творениями Тицианов, Веронезе, восхищаясь итальянскими соборами, я обогащался глубокими эстетическими впечатлениями. И все же им не уступают А возможно и вызывают Более сильное сердечное волнения, Заняв в моей душе прочное место воемские портреты Еще одно произведение Заслуживающее мою особую любовь Картина знаменитого художника Вермеера Дельтского «Женщина, читающая письмо» Известно, что в годы войны Фашистские оккупанты уничтожили Несметное количество культурных ценностей Несмотря на это После войны советское правительство вернуло немецкому народу сохранившуюся Дрезденскую галерею, богатство которой нельзя измерить никакими денежными суммами. Когда в Москве выставлялись произведения искусства из Дрезденской галереи и большинство зрителей устремлялись к самой знаменитой картине Рафаэля «Сикстинской Мадонне», я поспешил отыскать женщину, читающую письмо, которое находилось в одном из маленьких помещений. На небольшой по размеру картине изображена молодая женщина, вглядывающаяся в строки письма, стоя у окна. Недавно вышедшая замуж, она получила письмо от мужа, уехавшего по каким-то делам в далекие края. А письмо сообщает ей, по-видимому, о скором свидании. Эта весть переполняет радостью все существо юной женщины, ведь она уже носит под сердцем плод любви. Любимый муж интересуется и этим. Каждый день, каждое утро, каждый вечер вкладывается она в строки слегка помятого послания, которое бережно хранит под подушкой. Лучи солнца из открытого окна, освещающую женщину, усиливают лирический настрой картины. Письмо в руках женщины — центр композиции, центр, который держит, организует сюжет и одновременно его движущая пружина, приводящая в действие суть произведения. Если убрать это письмо, вся композиция развалится. Целый мир чувств и переживаний рождает у меня эта картина, снова и снова даря мне наслаждение. Редко я обращаюсь мыслями к творчеству Камаледина Берзада, с которым, к сожалению, мне не довелось познакомиться в оригинале, но который всегда живет в моем воображении. Доселе жалею, что во время моей поездки в Каир произведения Бехзада в Музей Исламского искусства из-за войны с Израилем были убраны запасник. Однако меня поразили выставленные в этом музее образчики народного искусства, в том числе керамика. Как же удивительна взаимосвязь, благодаря которой жизнь воздействует на искусство, а оно, в свою очередь, воздействует на жизнь». 150 лет назад археологи обнаружили несколько вариантов скульптуры Нефертити, жены египетского фараона Эхнатона. Образ прекрасной женщины, которая жила около 4000 лет назад, а значит он покорил ценителей искусства, еще задолго до нашей эры повлиял и на женщин Европы и Америки второй половины 20 века. Они начали подкрашивать глаза и брови, подражая Нефертити. Вот уж поистине волшебная сила искусства Среди произведений, особенно дорогих и близких мне Полотна Бориса Кустодиева Купчиха, на берегу Волги, ярмарка, масленица Воспевающий красоту русских женщин Что стало поводом для появления выражения «Кустодиевская женщина» Так же, как творчество французского художника импрессиониста Агюста Ренуара, в том числе портрет Шанны, Самари, обнаженные и другие, породило понятие ⁇ Ренуаровская женщина ⁇ Когда я смотрю на их полотно, начинает казаться, что со мной общается сам дух этих художников. «Именно это волнение, которое рождает лишь соприкосновение с настоящим искусством, заставляет меня порой, несмотря на занятость, откладывать все дела и ехать в Москву». А там первым делом Третьяковская галерея – бессмертные, так любимые мною произведения от икон Андрея Рублева до явления Христа народу Александра Иванова, плода 30-летнего труда художника. И снова волнующие встречи с высочайшим искусством, Я замираю перед полотнами Валентина Серова, Михаила Врубеля, подолгу вглядываюсь в протодиакона. Это удивительно глубокий образ, созданный Ильёй Репиным, Наслаждаюсь творениями Константина Коровина, Игоря Грабаря, создавших замечательные пейзажи великого Василия Сурикова, раскрывшего в своих произведениях трагедии русской истории». Удалив тоску по большому искусству Этими первыми впечатлениями Я вновь, как влюбленный юноша Жаждущий свидания Устремляюсь в музей изобразительных искусств Имени Пушкина И, конечно, здесь иду первым делом К фаюмским портретам Подолгу стою перед шедеврами Рембрандта Рубенса и других старых мастеров, экспонированными в нескольких залах второго этажа музея произведениями французских художников 19-20 веков Клода Моне, Поля Гогена, Ван Гога. И, наконец, насытя взоры всеми остальными сокровищами этого удивительного музея, и иду к полотнам великого художника 20 века моего любимого Анри Матиса. Как трудно каждый раз после этого покидать Москву. «Если бы случилось, что возможность таких встреч с искусством у меня отняли, я бы, наверное, и снимок от духовной шажды, как путик перегибнет от шажды физической». Когда же, бывает, я подолгу не могу выбраться в музей Москвы, в Эрмитаж и Русский музей в Ленинграде, тогда отправляюсь в Самарканд. И лишь полюбовавшись здесь Миром, побывав на Регистане, осмотрев его прекрасный медресей и надышавшись волю воздухом Самарканда, могу продолжать заниматься творчеством. Все это те духовные источники, без которых я не мыслю себя как художник, как личность. Они помогают жить в душе, вскормившим меня корням, и несримо призывают вновь и вновь к собственному творчеству. Еще в детстве я взял привычку фиксировать все жизненные впечатления в рисунках, стремясь все, что привлекло внимание, как-то заделать, тотчас же зарисовать карандашом ли, углем или тем, что окажется под рукой. В ранние годы по обыкновению всех мальчишек Мои рисунки были в основном изображениями лошадей Причем сбоку Понятно, что в этом случае у лошади рисуется только один глаз Но вот как изобразить оба уха коня Я долго ломал над этим голову И наконец изобразил лошадиные уши в форме буквы М Позже я зарисовал все, что встречал и видел вокруг себя На улицах, на шумных перекрестках и базарах Прохожих, седобородых стариков И искорбленных старушек Юношей и девушек Детвору, деревья, овраги И холмы, арыки, траву и зелень Все это я с любовью запечатлевал на бумаге Эта привычка сохранилась у меня и потом В школе, в вузе, в годы зрелости Да и сегодня на склоне своих лет Я не изменяю ей Недавно, вернувшись с концерта Всеми нами любимой танцовщицы Казлархон Дост Мухамедовой Я по свежим впечатлениям сделал сначала маленькие наброски, а потом повторил их, увеличив. Эти рисунки понравились Козлархон, и один из них я ей подарил. Мне нравится не столько воспроизводить точно свои впечатления, а скорее фантазировать на основе их. Ведь творчество становится творчеством лишь тогда, когда реальность окружающая Творца — Одухотворяется светом его собственного внутреннего мира Его размышлениями, его фантазией В результате чего рождается таинство нового образа Нового видения, не существовавшего прежде И становящегося откровением для зрителя Изображение же точных картин действительности допустимо И даже необходимо лишь в отдельных набросках, и этюдах, не более того Само же произведение, если, конечно, оно имеет отношение к настоящему искусству Создается независимо от существующих видимых реалий Предоставляя полную свободу и простор ощущений, Порой едва уловимым движением души Лишь это делает создание художника общечеловеческим достоянием Позволяя затрагивать сокровенное в душе каждого С тех пор, как себя помню, я стремился к осуществлению лишь одной своей самой главной мечты Стать художником во что бы то ни стало На пути этом были немалые победы и неизбежные поражения Но сейчас, с высоты прожитых лет, могу сказать, что хотя бы в какой-то степени цель моей жизни достигнута Как сказано поэтам Стань соловьем, певцом прекрасных роз Храни их аромат, что ветерок принес Воспевать то, что достойно восхищения Как соловей воспевает прекрасные цветы Быть хранителем сада изящества Именно это я всегда ощущал своей главной миссией на земле И Если справедливы слова о том, что самые лучшие произведения художника те, что еще не созданы то и меня волнуют до сих пор новые большие замыслы. А в душе живет надежда, что впереди новые прекрасные полотна. Чингис Ахмаров «На пути к прекрасному» Читал Джахангир Абдулаев 21 апреля 2021 года